«Ты молчала столько лет. Потом ты боялась, что я тебе не поверю. Все это я могу понять, с трудом, конечно. Ты что, совсем не знаешь меня?» Глебов вдруг громко рассмеялся, прошелся по комнате, засунув руки глубоко в карманы. «Что ты, Лиза? Никому не говорить?» Снова рассмеялся. Он делал это так заразительно, что Лиза, глядя на него, тоже улыбнулась. «С этим ты опоздала!» — Я что-то ничего не поняла, — настороженно сказала Лиза. — А что тут понимать? — Ничего сложного. Я рассказал о Косте. — Кому? — в панике перебила Лиза. — Всем, — продолжал Глебов. И весь он был одно восторженное сияние. Голос его окреп. Всем, всем, кого встретил, пока шел по городу. Хорошо знакомым и мало знакомым. Милиционеру Куприянову. «Он хорошо знает Костю. Он первый прибыл на место аварии». «Какой аварии?» — не поняла Лиза. «Ну, какой? Той самой машины, в которой был Костя». «А-а-а!» спохватилась Лиза, совсем сбитая с толку. Куприянов обрадовался. «Ну и дела, говорит. Надо будет позвонить Косте, поздравить». Продолжал Глебов, набирая темп, говорил быстро, громко. «Всем, всем сказал» даже бывшему уголовнику. от пета был раньше варюга я ему два срока давал. Но зачем же еще и уголовнику? Вдруг обозлилась Лиза, как будто в этой несправедливой злости она могла найти спасение. Да мне его жалко стало. Он меня спросил, почему я такой веселый, а я ему... У меня появился сын. 16 лет назад, а я только сегодня узнал об этом. А ты бы, говорит, эту бабу спросил, где она раньше была. Он стал надо мной смеяться, покатывался от хохота. Ну, мол, и балда. Потом я подумал. Все мне поверили. Один варюга не поверил. Жалко его стало. Стоит худой, желтый, злой. Жизнь прожил зря. Никогда никому не верил. Нет, еще одного встретил Фому неверующего, нашего районного прокурора. Тоже тип. Все у него на подозрении. Если бы Глебов... В этот момент посмотрел на Лизу, увидел бы, как предательски потеряно было ее лицо, и все бы понял».